Серебряный крест на запястье раскалился, предупреждая о присутствии магии, и так же быстро остыл, когда хранители деревенского покоя остались позади. Зимник обогнул широкое ровное поле, видать озерцо или плес речной с ключами, что вытачивает подо льдом коварные промоины, но углубился в сосновый бор. Здесь, под кронами напутников Внезапно опустилась густая мгла. Схрапнули лошади, осторожно тронула его за плечо Урсула. — Господин, если мы собираемся скакать всю ночь, дозволь пересесть на другого коня. Воинское седло высокое и жесткое, а у разбойников они мягкие, кожей подбитые, низкие. — Торопимся, чтобы ночей не спать. Сейчас из леса выйдем. Если впереди никакой деревеньки не покажется, разобьем лагерь. Как оказалось, насчет сейчас Ведун оказался слишком оптимистичен. Они проезжали версту за верстой. Зимник тонул в непроглядной темноте, напоминая о своем присутствии только эхом от стука копыт. Все, останавливаемся, пока головы в дерево не врезались. Решил Середин и спешился первым. Нашептал на звериные чувства, и мир вокруг резко преобразился. Кошачье зрение прорисовало чертаний деревьев, Небольшого взгорка справа, из которого торчали вывороченные корни, Несколько сломанных снегом молодых сосенок. Волчьи уши наполнили чищобу потайным мышиным попискиванием, Поскрипыванием далеко вверху ветвей, под порывами неощутимого внизу ветра, шелестом савинных крыльев. Кабаний нос предупредил о чем-то подкисшем далеко впереди, о легком запахе крови за спиной, свежем, но совсем легком, может, соболь бурндучка, как вас цапал, или неосторожную печушку. горковатого аромата волчьей шкуры, рысьего мускусного запаха Олег не почувствовал. Значит, бояться тут нечего. Медведи спят, лихоманки нежить зимой тоже предпочитают в сугробах отлеживаться. Что еще опасного в лесу может встретиться? а Человек разве лихой? Но тут еще не ясно, кому кого стороной обходить спокойнее. И ведун взялся за топор, предложив девочке. «Коней пока расседлай, да торбы им привезь». Тут и летом травы не найти, не то, что под снегом разрыть. — А как их повесишь? Не видно низги? — Ну, это дело поправимое. Середин зашел ей за спину, положил ладонь на глаза, вкратчиво зашептал в ухо привычное заклинание. — Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверьми, с двора не воротами, мышь ей норой собачьей тропой, окладным бревном. Выйду в широкое поле, спущусь под круту гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в Белки его укрывают, цойки его поят, кроты орешки приносят. Закончив наговор, Олег убрал руку, и девочка тихо охнула. — Да ты колдун! — Надо же, заметила! Не смог сдержать усмешки середин. — Расседлывай! Я сейчас хворосты и дров принесу. — Постой, господин! — схватила его за руку Урсула. — Скажи, каким богам ты молишься? — Я мало молюсь, малышка, — пожал плечами Олег. — Я не молюсь богам, я чту их. Чту великого сварога, породителя этого мира, предка всего народа русского. Чту Велеса скоть его бога, приносящего нам богатство и смерть, потому что без смерти не рождаются жизни. Чту Хорса, дарующего свет. Чту Сречу. Ведун приложил руку к груди и почтительно поклонился. Сречу, богиню ночи. Чту Треглаву, богиню земли. И Ладу, богиню любви. Чту похвиста и стри бога, повелителя стихий. Но превыше всего чту прекрасную Мару, красивейшую из богинь, хозяйку Нави, мира за Калиновым мостом, мира, куда уходят умершие. Ты посетил себя ей и поэтому не желаешь меня касаться? Ревниво поинтересовалась Урсула. Нет. Я восхищаюсь прекрасной Марой. Я благодарен ей за милости, которые она мне оказывает. Но разве я достоин того, чтобы надеяться на ласки богини? Нет, малышка, любви и ласки я ищу у живых женщин. Но Мару тоже невозможно не любить. Она неповторима, она красива, она восхитительна, она желанна, несмотря ни на что. «А какого она цвета?» «Что значит «какого цвета»?» «Не понял Олег». «Боги обычно неотличимы от людей. Если ты расистка, то могу утешить. Негров или краснокожих среди русских богов нет. Правда, есть собака, птица, дерево и кое-что еще». «Она каменная?» «Она богиня, Урсула». Боги не бывают ни каменными, ни железными, ни деревянными. Хотя изображения их очень часто выковывают из железа, как перуна, или вырезают из дерева. — А кого делают из камня? — Таких не помню, — пожал плечами ведун. — Бабу-ягу, покровительницу маленьких детей и рожениц, из золота отлитую видел, а из камня никого. «Ступай к лошадям, девочка! Не то мы сегодня останемся без костра и ужина!» В густой чащобе валежника хватало с избытком, но он имеет дурную привычку быстро прогорать. И Олег разделал на четыре длинных толстых полена одну из обломанных сосенок. Когда весело заплясал костерок, на котором на вбитом крюке закачался медный Олегов котелок, а так и несъеденная днем курица была придвинута поближе к углям, бедун и девочка сели бок о бок, отдаваясь льющемуся на них теплу. — Ты никогда меня не продашь, господин, — неожиданно сообщила невольница. — Я останусь с тобой до конца жизни. Олег покосился на нее, задумчиво потер нос. И почему ты так решила, малышка? Мне предсказал это арабский мудрец еще четыре года назад. Да ну, правда-правда, господин. Взявка передернула плечами девочка. Он приходил к нам издалека, из греческих земель, из страны песков. Это все, что мне запомнилось. Он говорил со многими людьми, хвалил булгарскую веру хотя называл ее иначе и считал, что это вера их далекой страны. — Это ислам, — пояснил Олег. — Он называл ее иначе, но те, кто согласился с ним, стали следовать булгарским обычаям и ходить в их святилище, что поставили невольники в нашем городе. Он показывал чудеса, предсказывал будущее. Он тоже был колдуном. Но чародействовал очень странно. Он много-много крутился, пока не падал, и тогда у него появлялись верные ответы. "Похоже это суфии", поправил угли ябедун. "Я знаю эту магию. На низкие это, превыше всего чтут любовь, слабоватые в мирских делах, но сильных в тайных чарах, предсказаниях, в духовном воздействии". — Уверен, у твоего мага не имелось никакого добра, кроме посоха, деревянных сандалий и засаленного халата. — Это так, господин, — согласилась Урсула. Но когда о его чудесах прослышали во дворе, хан призвал его к себе. Колдун был и у нас, в гареме. Он об этом другой жен. Потом увидел меня подошел и долго гладил по голове, глядя в лицо. Потом сказал, — Какая красивая малышка! Жаль, что черный колдун принесет ее в жертву каменному зеленому богу. Но что поделать, боги любят женщин именно с разноцветными глазами. — А что предсказал этот мак самому хану? — злорадно поинтересовался Олег. всю правду Не поняла его сарказма невольница. Он предсказал ему четыре года процветания, особо легкую и большую прибыль на прошлое лето, а потом сказал, что дальше четырех лет он ничего не видит. Однако хану свою веру он хвалить не стал, а после того, как наскучил, сразу ушел из города. Я даже знаю, откуда эта большая прибыль прошлым летом взялась. — кивнул ведун. — А вот насколько она легкая, хан узнал нынче, зимой. — Когда я узнала, что ты колдун, господин, то поняла, что чародей говорил именно про тебя. — Что я принесу тебя в жертву? Селегин повернул курицу к огню другим боком. — А что же ты не сбежала, если так думаешь? — Не сразу вспомнила. Призналась девочка. И разве от судьбы убежишь? С тобой спокойно, и ты еще не знаешь каменных богов. Значит, у меня есть еще очень много времени. — У тебя будет долгая, сытая, спокойная жизнь, — сказал Олег. — Продам тебя в Угличе, в богатый дом. С этого дня она и начнется. Никаких колдунов. Никаких каменных истуканов. Обещать не волится счастье, у него язык не повернулся. Да и вообще не бывало никогда на Руси человеческих жертвоприношений. Тут тебе не Рим. В Киеве пару лет назад попытались, так бунт случился. Ты не продашь меня, господин, уверенно повторила Урсула. Вот увидишь, не продашь спорить с рабыней глупее не придумаешь поэтому олег промолчал подтянул к себе цыпленка разломил пополам отдав часть девочке, кинул в закипевшую воду десяток плодов шиповника и скатанный в шарик засахарившийся мед редкостный китайский чай был для него пока не по карману подкрепившись они совернулись в шкуру девочка сложив руки на груди прижалась к тому, кто должен был принести ее в жертву, какому-то неведомому богу, ткнулась носом в шею и почти сразу мерно засопела. — Боги, боги, за что вы так шутите с людьми?